Иногда они возвращаются. Белоснежная яхта своими габаритами больше напоминала океанский лайнер, а линиями флагман инопланетного космического флота. Качка на ее борту не ощущалась никогда, и сейчас, несмотря на приличные волны, на судне царил полный послеобеденный штиль. Вдоль горизонта Сдавленные ярко-синим океаном и ярко-синим небом, тянулись крошечные песчаные острова. Буйная тропическая растительность поверх белого песка делала далекие острова, похожими на строй сказочных гигантов в офицерских фуражках, выходящих из морской пены. Острова на самом деле были вершинами вулканов, потухших вечность назад и скрытых под водой. Вообще-то собирались нырять с аквалангами, но волна раскачивала моторную лодку и решили подождать, пока море успокоится. Время еще было. Двое подтянутых мужчин в белых мокровых халатах коротали его на шезлонгах мореного дуба у Олимпийского бассейна с соленой океанской водой. Чуть поодаль у вертушек стоял холеный француз одной рукой хозяйски оглаживая собрание слащавого электронного лаунжа, неотличимого от того, что лился из изящных деревянных колонок, другой под жарые ягодицы индианки в неоново-желтом бикини. Французы выписали специально по этому случаю из Парижа. По-русски он ни бельмеса не понимал, а настроение на отдыхе создавал правильно Двое мужчин лениво переговаривались, щурясь на огромное предзакатное солнце.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 «Вроде распогодилось», – широко улыбнулся первый, выходя на капитанский мостик. «Но ты как? Нырнем сегодня?» да, Меня что-то к кондиционерам продуло. Кашлял всю ночь. Хмуро отозвался второй. «Это что же? Это ты хочешь сказать?» – насторожился первый. «Да нет, ничего я не хочу», – устал помошился второй. «Просто чертов кондиционер неправильно был выставлен. Всю ночь как под ледяным душем. горло дико болит». «Ты хочешь сказать, что нырять мы не будем?»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 как лучше обставить, вздохнул второй. А что тебе-то про это думать? Есть специально обученные люди. Славику скажешь, он все сделает. Давай, что ты как это самое. Искупаемся, голову проветрим немного. Все у тебя сразу прояснится. Я тут такое видео смотрел. Про гигантских морских черепах. Да, хочется, чтоб все красиво было. Раздумчиво почесал нос второй. А я про что? Ты знаешь, какая красота? И эти. а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 А ты вообще почему так настаиваешь на том, чтобы мы нырять пошли? Подозрительно спросил второй. Да ты что вообще всплеснул руками первый Я поплавать просто, со скатами там, дельфины еще дикие тут. От отпуска уже всего-то осталось. Второй молчал. Обстановка на верхней палубе начинала накаляться. Казалось, что скоро вскипит бассейн с соленой океанской водой. И даже безгласный француз что-то почуял. Сделал музыку потише и повлек свою спутницу в каюту. А что здесь, правда система ПВО установлена? Я слышал, он патриоты заказывал. Оглядывая горделивый стан мегаяхты, первый пытался перевести разговор в игривое мужское русло. И корпус весь бронировал. Сдержанно отозвался второй. 200 миллионов. Старую ребятам скинул. Ума не приложу. Что они с таким богатством будут делать? Жируют, неодобрительно откликнулся первый. Уже нет, пожал плечами второй. Больше никто не жирует. Даже жалко ребят, такие все бледные ходят. «Что ж, опять пошлины снизишь?» – приподнял бровь в первый. «Не знаю даже. Бюджет трещит, и ребят жалко, и вернуть хочется красиво. Хотя, дай подумать, бюджет трещит, шахтеры касками стучат, учителя бастуют, и тут...» «Так, только без чрезвычайки», – попросил первый. «Да, зачем она? Не нужна никакая чрезвычайка. И так все пройдет, по старой памяти». «А я тебе кресло нагрею», – вздохнул первый. «Да ладно, что то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 и теперь на полных парах несся навстречу судьбе. Остановились неподалеку от Кораллового кольца, натянули синие гидрокостюмы, навесили ермо свинцовых грузов, пристегнули акваланги, закусили патрубки дыхательных шлангов и шагнули в пучину. Если бы недалекий гул тычущихся в отмели атомных подводных ракетоносцев главком выслуживался, можно было бы подумать, что они находятся в одной из лучших серий эпопеи Кусто. Но и о навязчивом сопровождении удалось позабыть. Для этого достаточно было опуститься на каких-то 10 метров. Кораллы, у поверхности покалеченные туристами, здесь разрастались в причудливый ажурный лес, расцветали небесно-голубым, а рядом вдруг блестели слоновой костью. Шеренгой ползли прямо на людей большие треугольные рыбы, раскрашенные под зверево. Вились в круг выморочных подводных деревьев огромные змеи, и тучи черной с фиолетовыми люзги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 Уставилась в упор и штопором ушла вниз. Дна видно не было. Первый, наметив себе цель, потянул из кобуры гарпун. Второй, на всякий случай, последовал его примеру. И тут синяя мгла перед ними разом сгустилась, выталкивая из себя чудовищную тень. Туша размером с два столкнувшихся маршрутных такси, обманчивая ленность движений, туповато и мертво поблескивающие глаза, будто крышки консервных банок. Акула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 так и не всплыл. «Герой, назовем в его честь улицу?» спросил второй. «Давай лучше авианосец», предложил первый. «Тогда уж подводную лодку», возразил второй. «Нет, я серьезно, авианосцы все расписаны на 20 лет вперед. Там очередь как на канонизацию». Помолчали. «А ведь я думал, мне все, конец». «Ты когда меня заново схватил?» признался второй. «Ты всерьез, что ли?» засмеялся первый.